Эпилог. Мужчина с аккуратно подстриженной бородкой сидел за массивным столом. Перед ним был разложен огромный ватман, на котором была расчерчена сложная схема очередного артефакта. Руны, фигуры и целые комплексы сплетались в единое целое, образуя сложный узор. Мужчина сидел, нахмурившись с карандашом в руках и, постоянно пробегая по схеме взглядом, находил очередной недочет и правил руны, строил новые схемы, А в это время на небольшой кухоньке, что прилегала к его кабинету, творилась сущее вакханалие. Плита сама по себе включалась и выключалась. Чайник летал по помещению и периодически наливал кипяток то в вылетевшую чашку, то в тапочек, что подпрыгивал на полу. Чашка с кипятком тут же подлетала к заварнику, в нее наливалась густая темная заварка, а затем готовый чай выливался в раковину. Тут же подлетала уже мыльная губка, протирала чашку и та снова отправлялась за кипятком. Открывался и закрывался холодильник, стоявший тут же. В тарелку накладывались котлеты, разогревались в специальном артефактном ящике, снова складывались на тарелку и опять отправлялись в холодильник. Тарелка мылась и снова подлетала к холодильнику. Дверь в кабинет мага приоткрылась, и внутрь заглянула красивая женщина. Она тихо, на носочках прокралась внутрь, обошла мага, что даже не поднял взгляда от своей работы и обняла его за шею. Поцеловав его в щеку, она прошептала. «Фирс, сосредоточься. Император жалуется, что у него тапочки из спальни убегают». Мак проморгался, повернул голову и взглянул на кухню, где чашки, чайники и котлеты зависли в воздухе. «Прости, солнце», — поцеловал он руку женщины. «Заработался. Может быть, на сегодня хватит?» «Тапочки, рассказывающие по императорским покоям, сильный знак. Побереги нервы прислуги, они и так уже у них все седые». Мак тяжело вздохнул, оглядев схему, и произнес. «Почти доделал. День раньше, день позже. Это не критично, а вот себя надо беречь». Фирс нехотя поджал губы, но, услышав шёпот на ухо, приподнял брови. «Пойдём в постель, у меня для тебя есть кое-что пикантное». «Если тебе это посоветовал Вешкин, но не настолько пикантное», — тихо рассмеялась супруга. Мужчина пару секунд раздумывал, после чего предметы на кухне поплыли к своим законным местам, а сам Макс спокойно сложил схему и убрал карандаш в ящик стола. «Пойдем, я сегодня действительно заработался». В этот момент в кабинет заглянул Митин. Заметив, что супруга Фирса уже тут, он вздохнул и молча собрался удалиться. «Гоша, что-то случилось?» «Если не считать грабли на заднем дворе, что скребут асфальт, то ничего особенного», — ответил здоровяк. «Прости, Гош», — хмыкнул Фирс. «Заработался». «На сегодня все».